Марат почти ни с кем не общался, частично из-за того, что после пробуждения не мог понять, что с ним происходило, почему он вместо «р» произносил «л» и наоборот, но в основном чурался людей, потому что не хотел с ними общаться, считал, что не о чем. Всегда один, всегда молчаливый. За стол его приходилось звать, на работу тоже. В свободное время юрист смотрел в окно на небо. Опа ночьам плакал во сне. Несколько раз пытался убежать, но в лагере об этом никто так и не узнал. Первый раз Марат дошёл к мне в ником, где на него напали двое диких, охранявших свою территорию. Во второй раз, благодаря найденному велосипеду, добрался к трёшке. Его не оставляла надежда, что родные живы и здоровы. Однако там он пробил колесо и к рассвету лишь чудом вернулся в лагерь. То, что он увидел, убеждало в неотвратимости судьбы. Подливал масло в огонь и же утренний вопрос Петра Валерьевича. Ну что там в эфире? Анатолий всегда говорил: тишина. Мир рухнул, и он это видел. Крохи обезумевших людей, носившихся по улицам, людьми можно назвать чисто формально. От обезьяна не отличались лишь шкурой. Марат еще лелеял надежду съездить в Ивановское, зайти в дом. Ему почти каждый день снилось, как он открывал дверь и видел, как бегут к нему дети, как выходит из кухни жена. Они любили его, а он любил их. Именно поэтому он каждую ночь и плакал, даже сквозь сон понимал, что никогда больше их не увидит. Как-то он сидел на кровати, смотрел в небо, где видел лица родных. Они смеялись, бегали друг за другом, звали его. Именно тогда он впервые подумал о самоубийстве. Прилежным христианином он никогда не был, даже в церкви всего лишь раза в два в жизни побывал, но в Бога верил. Как говорится, на всякий случай. Он помнил, что самоубийство – вещь плохая и запрещена. Однако тот, кто не терял всю семью разом, не имеет права судить тех, кто после такого удара прервал и собственную жизнь. Тогда у Марата мысль о самоубийстве лишь мелькнула. У него все мысли лишь мелькали. Он выполнял лишь простые физические действия: сходить в туалет, поесть, уснуть, делать какую-нибудь монотонную и простую работу. Чуть позже его организм стал напитываться жизненными соками. В мышцах начала проявляться сила, но в его душе словно пробили дыру огромным снарядом. Он чувствовал, что кровь стала холодной, ничто не могло согреть сердце. Всё, что у него было ценного в этой жизни, Бог забрал. Однажды вечером бандит сылком отвёл его вниз и усадил играть с собой в карты. Он даже проиграл Марату, хоть и далось это крайне тяжело. "Загадывай на хрен", откинулся на спинку стула бывший спецназовец. "Э, что загадывать?" отстранённо посмотрел на него юрист. Желание на хрен загадывай. Мы играли на желание. Оживи моих детей и жену, сказал Марат. Бандит глубоко вдохнул. Давай что-нибудь на хрен более реальное, попрыгать там, побегать. Оживи моих детей и жену, монотонно повторил юрист. Я ничего больше не хочу. В ту ночь Марат и понял, что надо заканчивать пытку над собой. Его жизнь была в его семье. Если нет семьи, то нет и жизни. Для чего ему это бестолковое существование? Он не мог ответить на этот вопрос. Но и покончить с собой не решился. Те, кто никогда не пытался совершить суицид, не понимают, насколько самоубийцы мужественные люди. Марат лежал до самого утра, смотрел на тёмное небо и думал, как лучше оборвать собственную жизнь. С первыми лучами нового дня он уже точно знал, что не останется в этом мире. Если есть Бог, то он не допустит, чтобы такая крепкая и дружная семья разлучилась. Если всё в руках Господа, то не в его ли руках и моё решение о самоубийстве. Подумал он утром. На душе сразу стало легче, и Марат уснул. А потом бандит выдал ему АКС-74У и научил им пользоваться и чистить. Юрист сразу понял, как именно уйдёт из жизни. Всю ночь не спал. Утром позавтракал, но вяло. Скорее от дел вид, так как аппетит отсутствовал. А когда солнце вошло в зенит, он вставил ствол автомата в рот, холодный и пропахший маслом метал коснулся языка. Марат закрыл глаза и силой вдавил спусковой крючок.